Глава 14. Следующим составным кусочком мозаики оказалось известие, полученное днём позже. Несмотря на свой скептицизм, Нэнси всё-таки не оставила надежды проверить слух о том, что организация Бёрценга пыталась получить финансовую помощь от клуба Сиквои. И вот первый обнадеживающий результат. Служащее почтового отделения Сиквои Пожилая чернокожая женщина по имени Грейс однажды обратилась к Нэнси Малина с просьбой помочь ей получить квартиру в муниципальном доме. Нэнси понадобился один только телефонный звонок со ссылкой на влиятельную Калифорнийский экзаминатор для того, чтобы предоставить своей знакомые официальную информацию об очередности на право получения муниципальных квартир. Грейс была очень благодарна, и пообещала, что если когда-нибудь сможет вернуть услугу, то с радостью поможет. Несколько недель назад Нэнси позвонила Грейс домой, упомянула об интересующем ее слухе насчет финансовой сделки между P&F и клубом Сиквоя и попросила разузнать, соответствует ли этот слух действительности, если да, какова выгода P&F. Спустя несколько дней она получила ответ. Насколько Грейс смогла выяснить, слух не подтвердился. Хотя добавила она, дела такого рода могут быть засекречены, и только двое или трое на самом верху, как, например, приси приччи, так всеквое и назвали Родриго Притчета, знают об этом. Сегодня Грейс воспользовалась своим обеденным перерывом для того, чтобы прийти в редакцию. К счастью, Нэнси оказалась на месте. Они проследовали в небольшую звуконепроницаемую застеклённую кабинку, где могли спокойно поговорить. Грейс, женщина крупного телосложения, оделась в облегающее яркое платье. На голове у неё красовалась шляпка. Она открыла свою авоську. кое Что нашла для вас, мисс Малина. Не знаю, насколько это поможет в вашем деле. Ну вот, посмотрите. Это была докладная записка из клуба Сиквоия. Грейс объяснила, что ей для отправки передали три конверта с пометкой лично и конфиденциально, обычное дело. Необычным было то, что один из конвертов оказался раскрыт, вероятно, по недосмотру секретаря. Грейс отложила его в сторону и позже, когда никто не видел, прочитала содержимое. Нэнси улыбнулась, подумав, сколько писем и другой корреспонденции прочли таким вот образом. Грейс удалось сделать ксерокопию, которая теперь лежала перед Нэнси. От исполнительного директора кому Членом специального исполнительного комитета. Извещаем, что второе пожертвование в организацию Бэй специального фонда непредвиденных расходов согласованные на встрече 22 августа только что осуществлено. Внизу стояли инициалы РП. Какой стоял адресат на конверте? спросила Нэнси. Мистер Сондерс, он член правления. И... Да, я знаю. Ирвин Сондерс, хорошо известный в городе юрист, состоял в руководстве клуба. Что насчет двух других конвертов? Один предназначался для миссис Кармайкл, нашего председателя, другой для миссис Квин. Должна быть, это была Присцилла Квин, "Снопы светская львица. Грейс спросила с волнением: "Это то, что нужно?" "Пока не знаю". Нэнси перечитала записку. "Конечно, буква Б могла означать Бёрценга, но совсем не обязательно". Например, имя мэра начиналось с буквы Б, и он возглавлял организацию Safehold Buildings, с которую активно поддерживал клубсиквое. Ну, а почему же тогда послание личное и конфиденциальное? Ну, почему бы и нет? Клубсиквое, когда дело касалось денег, всегда держал язык за зубами. Что бы вы ни сделали, не говорите откуда у вас этот документ, попросил агрес. Я вас даже не знаю, заверила ее Нэнси. И вас тут никогда не было. Грей улыбнулась и кивнула. Я дорожу этой работой, хоть и зарабатываю немного. Она поднялась. Что ж, мне надо возвращаться. Спасибо, сказала Нэнси, признательно за то, что вы сделали. Дайте знать, если вам что-нибудь понадобится. Услуга за услугу. Нэнси давно смекнула, что в журналистской работе без этого никуда. Вернувшись к своему столу и продолжая размышлять, предназначались ли деньги бёрценгу в PLFP, она встретила редактора. "Что это за пожилая женщина, Нэнси? Моя приятельница. Ворганьёшь статью? Возможно. Расскажи мне", она покачала головой. Не сейчас. Редактор испытующе взглянул на нее. Это был сидеющий ветеран газетного дела, профессионал, но, как и многие, он достиг высшей точки своей карьеры. Ты, кажется, часть нашей команды, Нэнси. Я ее тренер. Я знаю, ты предпочитаешь работать в одиночку, и тебе это не возбраняется, потому что есть результаты. Но игра может зайти слишком далеко. Она пожала плечами. Так вольте меня. Они оба понимали, что он этого не сделает. Отбрيف начальника в свойственной ей манере, она возвратилась за рабочий стол и взялась за телефон. Сначала она позвонила Ирвину Сондрусу. Секретарь ответил, что он занят, но когда Нэнси упомянула экзаминатор, тот сразу взял трубку. Чем могу быть полезен, мисс Малина? Я хотела бы обсудить с вами вопросы о пожертвованиях из секвойи в организацию Бёрцинга. Секундное молчание. Какое пожертвование? Как мы понимаем? Сондерс громко рассмеялся. Что за чушь? Нэнси, могу я так называть вас? Конечно. Нэнси. Знаем мы эти репортерские штучки, мол, Это уже не секрет, но необходимо подтверждение. Я давно плаваю Нэнси и не клюю на такие приманки. Она рассмеялась вместе с ним. Я наслышана, что мистер Сондерс весьма сообразителен. Чертовски верно, детка. Так как же все таки насчет связи между клубом Секвойей и ПЛП? настаивала она. По этому предмету Нэнси мне нечего сказать. Запомним, подумала она. Он не сказал: "Я не знаю". Только нечего сказать. Потом, если придется, он будет утверждать, что не лгал. Разговор, вероятно, сейчас записывается. У меня есть информация, что комитет клуба «Секвоя» на заседании решил, начала она. "Нэнси, расскажите мне об этом заседании, на которое вы ссылаетесь". Кто там присутствовал? По именам. Она быстро соображала. Если она назовет остальные имена, Кармайкл, Куин, он тут же свяжется с ними. Нэнси же хотела позвонить им первой. Приходилось врать. «Имен у меня нет. Другими словами, вы не располагаете этой информацией. Его голос внезапно изменился и стал менее дружелюбным. «Исмолина, я очень занятой юрист с тяжелым бременем забот. Клиенты платят мне за мое время, а вы занимаете его. Тогда я больше не буду". Не попрощавшись, он положил трубку. Во время этого разговора Нэнси листала телефонную книгу в поисках фамилии Куин. Наконец, нашла. Queen Dempster У.Р.» Она набрала номер, и после второго звонка раздался голос. Резиденция Dempster Queen. Слова прозвучали так, словно целлюлоидный шарик скатился по лестнице. Миссис Квин, пожалуйста. Прошу прощения, но мадам обедает и просила не беспокоить ее». Побеспокойте, сказала Нэнси. Передайте, что Калифорнийский экзаменар собирается упомянуть ее имя, и спросите, не хочет ли она помочь нам уточнить некоторые факты. Один момент, пожалуйста. Прошло несколько минут. Наконец, строгий женский голос. Да? Нэнси представилась. Что вам нужно? Миссис Квин, когда исполнительный комитет клуба Секвойя, членом которого вы являетесь, собрался в августе прошлого года и решил объединиться с ПИЛФП Дэви Бёрцинга, что было присыла Куин ответила резко, «Предполагалось, что эта встреча и её договорённости останутся строго конфиденциальными. Бинга. В отличие от Сондерса, Куин плавала не так давно. Теперь у Нэнси появилось подтверждение, которое она искала. подтверждение, которое она никогда не получила бы задавая прямые вопросы. Ну, сказала Нэнси. Ходят слухи, может, Бёрцин проговорился. Она услышала в трубке тяжёлое дыхание. Очень может быть. Я никогда ни на йоту не доверяла этому человеку. Тогда разрешите спросить, почему вы согласились поддержать его? Я не поддерживала. Я проголосовала против всей этой затеи. Но я оказалась в меньшинстве. В голосе присылы Куин появилась тревожность. Вы планируете писать об этом? Естественно. О, дорогая, я не хочу, чтобы меня цитировали. Миссис Куин, когда вы взяли трубку, я представилась, но вы ничего не сказали о том, что наш разговор не под запись. Но я говорю это сейчас. Слишком поздно. На другом конце провода послышалось возмущение. Я позвоню вашему издателю. Он и пальцем не пошевельнет», — отрезала Нэнси. Наоборот, он скажет мне, чтобы я продолжала историю. Снова пауза. Хотя мы можем договориться. Договориться о чем?» Мне придется указать вас как члена исполнительного комитета Сиквои. Этого не избежать. Но я не буду упоминать, что говорила с вами, если вы назовете сумму, которую клуб передал Бёрцингу. Но это же шантаж. Назовем это справедливым обменом. Последовало короткое молчание. Откуда я знаю, что могу доверять вам? Можете рискните. Опять пауза, затем очень тихо. «Пятьдесят тысяч долларов. Губы Нэнси вытянулись в беззвучном свисте. Положив трубку, она подумала, что испортила миссис Демпстеруэр Квин обед. Часа через два, раскидав свои обычные дела, Нэнси села за стол, размышляя над ситуацией. И так многого ли она узнала? Факт первый. Дэви Бёрсон обманывал студентов и получал гораздо больше денег, чем это было необходимо для функционирования организации. Факт второй. Клуб Сиквоя поддерживал Бёрсона деньгами и отнюдь не маленькой суммы. Уже одно это сенсация, которая заставит многих удивленно поднять брови и с высокой вероятностью ударит по репутации клуба. Факт третий. Бёрцинг замешан в каком-то тёмном деле. Отсюда его предосторожности, когда он посещал дом на Восточное окраине. Первый вопрос: что он там делал? Связано ли это с большими деньгами, которые он собирает? И что происходит в доме 117? У Нэнси не было ни малейшего представления об этом. Факт четвёртый. Эта девушка Иветта из дома 117 была чем-то сильно напугана. Отсюда второй вопрос: чем? И ответ тот же, что и на первый вопрос. Факт пятый. Владельцем дома 117 по Кроккерс-стрит была корпорация Redwood Realty. Нэнси выяснила это сегодня утром, обратившись в налоговую инспекцию. Затем она позвонила в корпорацию, представилась следователем кредитного управления и выяснила, что строение на Крокер-стрит арендует Г. Арчамболт, о котором известно лишь то, что он своевременно выплачивает ренту. Третий вопрос: кто такой Арчамболт, и чем он занимается? И опять никаких ответов. Вывод: мозаика не складывается. До встречи с Эветтой оставалось шесть дней. Нэнси пожалела о том, что согласилась на такой длительный срок, но она пообещала и сдержит слово. На мгновение она задумалась, не подвергает ли себя опасности дав понятие ведьти, что именно ее интересует. Вряд ли. В любом случае страх за последствия редко беспокоил её. Ещё Он все ощущение, что ей следует с кем-нибудь поделиться информацией, обговорить всё и узнать другое мнение по поводу того, как поступать дальше. Естественно, всего было бы обратиться к своему редактору, она и обратилась бы, если бы этот сукин сын не молол чушь малолчуша тренере и команде сегодня днём. Теперь это будет выглядеть так, будто она подлизывается к нему. Да пошли вы, мистер Чарли. Мэнчи решила, что продолжит сама раскручивать это дело. Впоследствии, оглядываясь назад, она горько пожалеет об этом решении.